14. Год 3031. Шторм Касси и собаки набились в лифт, который унес их вниз в центр управления полетами и боевой информации сердца планетоида. Бенджамин, Гомер и люцифер резко повернулись к вошедшему в центр отцу. Шторм мрачно кинул их взглядом. На лица сыновей отбрасывали разноцветное свечение, шарообразные дисплеи и панели тактического компьютера. Наследники шторма Уставили себе под ноги, словно пристыженные мальчишки, застигнутые за игрой со спичками. Шторм повернулся к Кассию, бросив взгляд на старшего дежурного. Кассий слегка наклонил голову. Офицеру предстояло объяснить, почему он не доложил об обнаруженных кораблях. Ему следовало напомнить о долге перед гнеем штормом, и вряд ли дело обойдется простым выговором. Случившееся казалось Кассию непостижимым. Он никогда не позволял, чтобы ненависть к Ди хоть сколь-нибудь подорвала его доверие к другим. На его взгляд, подобная дико-грязная шайка лицемерных и охочих до сенсации воришек лишь впустую растрачивала жизненную энергию. И все же, Кассий не давал волю чувствам, веря Шторму. А проштрафившийся офицер не успел прослужить в Легионе достаточно долго, чтобы завоевать доверие. Если бы Шторм вдруг потерпел неудачу, яркую и впечатляющую, Кассий не знал, что стал бы тогда делать. Он столь долго пробыл рядом со Штормом, что, скорее всего, в любом случае следовал бы официальной линии поведения. Шторм снова взглянул на сыновей, вознаградив Люцифера редкой улыбкой. Этот придурок пытался убить собственную жену. Подумав о поляне Шторм вздрогнул. Он слишком многое им прощал. И только он был виноват в их карманном мятеже. Следовало сообщить насчет женщины. Тогда он об этом особо не задумывался, прибегнув к обычному трюку и не поставив никого в известность о том, что делает и почему. В последнее время он часто ошибался, возможно, вследствие возраста. В этом деле, чтобы выжить, оступаться нельзя. Шторм посмотрел в глаза Люциферу. Сын попятился, будто от толчка. Люцифер был всего на шесть лет младше мыша. Рослый и хорошо сложенный, как и отец, он, тем не менее, унаследовал склад ума от матери. В те времена, когда ее народ, загадочные звездные ловцы, еще не ушли окончательно в межзвездные глубины, леди Пруденс Гельская славилась среди небесных сейнеров, как поэтесса и музыканша. Она прибыла в крепость в роли посланницы Воскресив в памяти префактал и умоляя помочь спасти ее малонаселенную далекую родную планету от владычества сангари Она тронула Шторма тем неприкрытым доверием, которое ему оказала Никто не знал, где искать неуловимых сейнеров. Она выдала ему тайну в наивной надежде на помощь. Она бросила кости, поставив все на единственный ход, и выиграла. И у Шторма не было поводов об этом жалеть. Он помнил Пруди лучше большинства своих женщин. Горячая и ненасытная наедине, на публике она была холодна, рассудительна, порой властна и отважна. Ошеломляюще отважна. не прежде, ни после не бывало, чтобы кто-то подбил Железный Легион на рискованную схватку. Он полностью зачистил ее планету от Сангари. Она подарила ему сына. А потом их пути разошлись. Шторм знал бесчисленное множество женщин и стал отцом десятков детей. Его родители тоже слыхом не слыхивали о верности. У троих его братьев были разные матери, а у Ди, другой, оставшийся загадкой отец. Фрида Шторм тоже порой совершала опрометчивые поступки и спокойно относилась к тем, которые совершал он. Люцифер был прирожденным творцом и вполне неплохим. Его поэзия опубликовалась рядом с гигантами, вроде Моро и Чижевского. Визуалистка Баруба Тринг поставила «Калейда Шоу», основанное на «Солдатах» эпосе Люцифера о Легионе, и, использовав в качестве фоновой музыки его вагнеровскую партитуру. Люцифер, однако, считал поэзию и музыку лишь хобби. Он был полон решимости доказать, что из него выйдет солдат. Но все амбиции оказались тщетны. Ему не хватало так называемого инстинкта убийцы. Свободному солдату приходилось действовать без раздумий и сожалений. Его противники были профессионалами, быстрыми и смертоносными, которые не оставили бы времени на размышления о воровстве происходящего. Шторм прощал Люциферу недостатки с большей готовностью, чем другим не столь талантливым сыновьям. Он возлагал на парня определенные надежды, веря, что Люцифер все же осознает, каков его истинный жизненный путь. Бенджамин и Гомер, близнецы и единственные дети Шторма от Фриды, в теории и по его собственной оценке, были любимчиками отца и мятежниками в душе. Мать защищала их, словно старая кошка котят. «Возможно, это я виноват в том, что они столь равны подумал Шторм. «Они уже десятилетия, как взрослые мужчины, а я до сих пор отношусь к ним, как к мальчишкам». Черт побери, да они уже деды. Долгая жизнь меняла людей. Близнецы были настолько же непохожи, как день и ночь. Шторм порой сомневался, в самом ли деле он отец обоих. Бенджамина, блондина с фигурой Аполлона, обожали молодые легионеры, считавшие его отца исторической реликвией. Но обращались ли они к Бенджамину в трудную минуту? Нет. Бенджамин Шторм был склонен сгибаться под чрезмерным давлением. Мать и друзья считали его кран легиона, но не отец. Даже если Железный Легион переживут гнея шторма, никто из его детей, кроме любимца Кассия, не обладал даром, который требовался, чтобы командовать и сражаться со свободными войсками. Бенджамину хватило бы одного слова или жеста, чтобы завоевать чью-то преданность. Он умел убедить любого, что тот единственный во вселенной, чья судьба Бенджамину не безразлична. Но мог ли он заставить других поверить в себя? Бенджамин мог однажды стать во главе Легиона, если отец не назначит преемника. но лишь до первого задания. Шторм вполне представлял сына на месте командира, признавая силу его личности, но не ожидал от него успехов на поле боя. С подчиненными Бенджамин мог играть роль гамельского дудочника, но стоило ему столкнуться с серьезными противниками вроде хоксвода или Ван Бретт Кольфов, те тут же порубили бы его харизму на куски и намазали на бутерброд на завтрак. Гомер являлся полной противоположностью Бенджамина – угрюмый, некрасивый и слепой от рождения. Он питал отвращение ко всем, кроме брата-близнеца. Бенджамин был единственным его другом. Гомер повсюду следовал за братом, словно один лишь Бенджамин мог скрасить царившую в душе тьму. Хотя природа и сыграла с Гомером злую шутку, взамен она одарила его слабыми псионическими способностями, от которой ему не было никакой пользы. Он был озлоблен на весь мир и не без причины. Хитрости и коварство в нем было не меньше, чем в любом другом из его родни. Но при этом он пребывал в ловушке собственного тела, мало отличавшегося от трупа. Подчиненные Шторма воспринимали близнецов как живые примеры двойственности их отца. Бенджамину достались красота и обаяние, Гомеру – страдания, злоба и темная душа. Встретившись взглядом с отцом, Бенджамин отвечал ему победоносной улыбкой. Гомер смотрел невидящими глазами, не собираясь чем-либо раскаиваться. Он ничего не боялся. Его уже нельзя было наказать больше, чем наказала сама жизнь. Ничего хорошего он не ждал. и относился к этому с полным спокойствием. Шторму было больно за Гомера. Он хорошо знал ту тень, что властвовала над его сыном, старая и неразлучная спутница. По крайней мере, раз в день Шторм обращался к забытой временем книге, вновь перечитывая и обдумывая послания от такого же, как и он сам, уже четыре тысячелетия мертвого. «Суета-сует», — сказал Экклезиаст, суета, — «суета-сует, все суета». Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Гней шторм даже в большей степени, чем Гомер, видел, как реки текут в моря, и знал, что моря эти никогда не наполнятся. Более того, они мельчались течением эпох и когда-нибудь должны были исчезнуть. Какая польза человеку, если в конечном счете все его деяния лишь иллюзия? Врага, обладавшего нескончаемыми и вечными ресурсами, невозможно было не спровергнуть, и Шторм знал, что может лишь проиграть в долгой борьбе. В отличие от Иерусалимского проповедника, Шторм отказывался сдаваться. Несмотря ни на что, в душе он оставался победителем. Ему вполне хватило бы смелости, чтобы оставить свой след на жестоком лике поражения. Либо сдаться, либо идти навстречу судьбе с улыбкой на губах. То был единственный настоящий выбор, предоставленный в этой жизни ему или любому другому. «Приближается корабль!» – наконец прорычал он, скидывая руку. Воронопуд упорхнул в тень. Никто не обратил на него внимания. Возражение не последовало. Дисплеи показывали вполне очевидную картину. Полагаю, это корабль май ди Свяжитесь с ним. Расчистите ему путь сквозь минные поля». Солдаты вернулись к прерванной работе, даже не ответив «Есть, сэр». Они пытались произвести на него впечатление своей оперативностью, к тому же хотели, чтобы их смена обошлась без лишних проблем. «Диспетчер, свяжитесь заодно и с крейсером. Хочу поговорить с капитаном. Все оборонительные системы перевести в режим ожидания». «Есть контакт с Ди», — сказал диспетчер. «Открывай сигнал видеосвязи». «Спасибо». Шторм сел в кресло перед видеоэкраном. Кассий встал за спиной. На экране появилась лисия физиономия Майкла ди Тревога на его лице тут же исчезла, сменившись жемчужной улыбкой. «Гней! Рад тебя видеть! Мне уже показалось, что ты не ответишь!» Да, пришлось слегка подумать. Ди перестал улыбаться. Лицо мошенника излучало абсолютную честность и убедительность, и лишь легкий прищур придавал ему хитрое выражение. «Я еще вполне могу изменить свое мнение. Ты доставил мой груз?» Ди на этот раз обходился без грима и маскировки, и его темные глаза, узкое лицо, острый нос и выступающие острые зубы делали его всерьез похожим на лиса. «Майкл, как он есть!» – подумал Шторм. Ди был человеком с бесчисленным множеством лиц. Его редко видели без маски, и он обладал сверхъестественным талантом менять личности. При наличии времени на подготовку он мог перенять речевые привычки и манеру поведения кого угодно. Талант этот был весьма полезен в его официальной профессии независимого репортера. «Само собой, я же обещал, верно?» Усмехнулся Ди, будто заведомо зная, что брат не бросит его на растерзание волкам Хоксблода. «Покажи, Майкл». Ди раздраженно отстранился от экрана, и на нем появилась симпатичная личика Полианы Эйт. По центру пробежал легкий вздох. «Ладно, разрешаю стыковку. Конец связи». Шторм толкнул связиста в бок, и тот, поняв намек, закрыл канал, прежде чем Ди успел вернуться. За спинами Шторма и Кассия послышалось недовольное ворчание Люцифера. Шторм повернулся к нему, воздержавшись от каких-либо реплик, кроме единственной. «Люцифер, возьми на себя входные шлюзы, не оставляй Майкла без присмотра и обыщи его корабль». А вполне можно было ожидать предательства. Он с детства преуспевал в искусстве ссорить всех со всеми, что и привело к кровной вражде между его братом и Ричардом Хоксблодом. Майкл попросту не мог жить без обмана и вмешательства в чужие дела. И когда-нибудь эта слабость его прикончит. Речь шла не только о том, чтобы вернуть домой поляну Майкл никогда не ограничивался чем-то одним, пытаясь делать несколько дел одновременно. Шторм догадывался, что мог замышлять Ди. На это намекал интерес, который Ричард проявлял к Черномиру. Майкл вполне мог попытаться привлечь легион. Войны наемников становились главным зрелищем в программах на головидение, и он разбогател на их освещение. Он даже подстроил несколько войн сам, чтобы было что отснять. Но даже знание о замыслах Майкла было недостаточно. Слишком уж он хитер, и часть его махинаций могла оставаться незамеченной. Диспетчер установил связь с преследователем Ди. «Кассик, кто это?» «Лоуренс Абхуси. Один из лучших людей Ричарда». Ричард наверняка послал его вслепую. «Одивиться, увидев меня». «Вполне для него характерно». Хоктбл считался демоном секретности. Шторм включил звук. «Капитан Абхуси, вы входите в запретную зону». «Мы заметили автоматическое предупреждение, полковник», — ответил капитан корабля. «Но нам даны четкие приказы. Мы должны захватить ту яхту». «В любом случае, он достаточно вежлив», — прошептал Шторм. «И напуган». регион огнем выжег уважение к себе в людях Хоксблода и наоборот. «Я знаю тот корабль, капитан. На его борту моя невестка, и я вынужден оказать ей всяческую защиту. Почему бы вам не продолжить свои разборки с капитаном яхты после того, как он улетит?» «Если корабль похищен, я разрешу вам прислать минимальную команду, чтобы его забрать». Абхуси побледнел. Оборонительные системы Шторма выглядели весьма угрожающе. «У меня четкий приказ, полковник Шторм. Я должен арестовать корабль из всех на его борту». «Это становится опасным гней», – пробормотал Кассий. Шторм кивнул. «Я знаю вашего работодателя, капитан. Он службист еще тот, но и он пойдет на уступки, когда вы объясните, из-за чего потеряли яхту». Шторм выключил звук. «Я пытаюсь дать ему шанс, Кассий». «Похоже, он понимает». Капитан корабля помедлил, глядя в сторону от экрана. Наконец он включил звук и сказал. «Мне очень жаль, полковник Шторм, но у меня нет выбора». «Вот черт!» — бросил Кассий. «В таком случае мне тоже очень жаль. Всего хорошего, капитан». Шторм прервал связь. «Управление огнем. Активировать пассивную систему обороны. По крейсеру не стрелять, пока не станет ясно, что он готов поймать Ди». Поднявшись, он направился к лифтам. Собаки тоже встали. «Отец!» Позвал Бенджамин. «Подожди, они уже летят на перехват». Шторм повернулся. «Абхуси быстро нагоняет Зи, набирая скорость. Они должны встретиться где-то в девятистах тысячах километров отсюда». «Компьютер?» «Никому не обращаясь?» – спросил Шторм. «Активен», – ответил голос, похожий на голос Кассия. «Отслеживаешь текущую ситуацию?» «Так точно». «Прошу анализ». Машина подтвердила оценку Бенджамина, добавив. «Меньшая цель замедляется, приближаясь к входным шлюзам. Стыковка под контролем диспетчеров Большая цель продолжает ускоряться, двигаясь тем же путем. С вероятностью 90+, в ее намерение входит уйти в гиперпространство вместе с захваченным в сферу ее влияния меньшим кораблем. «Запустить ракеты», — приказал Шторм. «Этот Абхуси чертовски умен», — сказал он Кассио. «Воспользовался единственным возможным шансом». Захватив Ди более мощное силовое поле, Абхуси мог нейтрализовать двигатели яхты и утащить ее за пределы досягаемости оружия Шторма. а затем уйти в гиперпространство и поступить с Майклом, как ему заблаго рассудится. Подобная тактика была столь же стара, как и космические войны, хотя и опасна. В случае отказа двигателей могут погибнуть оба корабля. «Возможно, он раньше служил у Магроу», – предположил Кассий. «Лишь у пирата хватило бы отваги проделать нечто подобное». «Привести в действие орудия на дальних станциях», – приказал Шторм, – «начать обстрел». «Ты прав, Кассий, смелости ему хватает. Жаль, что он тратит ее впустую». Некоторые боятся Ричарда хоксблада больше, чем гнея шторма. Лаконично заметил Кассий. «К тому же он может знать нечто такое, чего не знаешь ты. Ты не анализировал его шансы. А он рассчитал их на компьютере, пока говорил с тобой». «Верно. Компьютер, проанализирую вероятность успеха предполагаемой задачи большей цели с этой минуты именуемой противник «Фантом-1». Не дав шторму договорить, компьютер ответил. «При участии диспетчеров вероятность 65+.» Без участия диспетчеров, вероятность 47+. Анализ с учетом случайных минных полей не полон. «Неплохо», — заметил Кассий. «Я бы сам поставил так же». «И выиграл бы. Он нас опередил. Диспетчеры, предоставьте ди свободу действий. Кассий, возьми на себя управление орудиями». Сам Шторм сел за пульт управления минами и ракетами, защищавшими планетоид. «Компьютер, вероятность успеха противника при новых данных». Машина Крио могла вводить Вероятностное уравнение у известных ей операторов людей. Без участия диспетчеров и по завершении анализа случайных минных полей вероятно составляет 31+. Шторму это понравилось. От них с Кассием все-таки многое зависело. Зато ему не нравился вездесущий плюс. Компьютер оценивал погрешность вероятности в пользу Абхуси. Шторм взглянул на пульт. Никакие активные мины или ракеты не должны были пройти от Абхуси достаточно близко, чтобы взорваться. Оружие на пути приближения кораблей оставалось неактивным ради Майкла. Он подорвал несколько ближайших мин в надежде припугнуть Абхусси. Шторм подозревал, что плюс добавлялся из-за того, что обхуси справлялся намного лучше, чем записанный в профиле компьютера средний капитан корабля. Ричард не нанимал среднячков, как и любой командир наемников. Шторм еще несколько раз нажал пусковую кнопку, но без толку. Абхусси уже вползал в безопасную тень корабля Майкла. Оставался лишь единственный надежный способ его остановить – активировать оружие на траектории кораблей. «Фантом-1. Вероятность успеха – 42+.» – объявил компьютер и сразу же поднял ставку до 43, 44 и 45. Шторм негромко и длинно выругался. «Время до прыжка. Требовательно спросил он. Оптимальное время – 33 секунды. Мгновение спустя компьютер добавил. Попадание луча с дальней станции – 12». Аномалии поля свидетельствуют о временном уменьшении производительности двигателей «Фантома-1». Вероятность успеха противника – 31 ровно. «Хороший выстрел у улыбнулся Шторм. Кассий был слишком занят, чтобы ответить на похвалу. Он склонился над консолью, будто полностью погруженный в игру пианист-виртуоз, ловя Абхуси в паутину смертоносных лучей. Шторм отключил свою консоль. Ему вообще не удалось напугать Абхуси. Откинувшись в кресле, он наблюдал за Кассием, гоня прочь образы поляны, сжигаемой заживо оружием Абхуси. Подчиненный Хоксвлада стрелял только в целях самозащиты, но ему могли приказать уничтожить, если не сумеет захватить в плен. Шансы не в пользу Абхуси росли. Шторм не находил себе места. Он мало доверял компьютерному анализу. Ему удавалось выиграть, даже когда шансы против него составляли пять к одному. Самые лучшие игровые машины с мозгами киборгов не способны принять в расчет все человеческие факторы. «Попадание луча», — объявил компьютер. «Аномалии двигателей. Фантом-1 больше не ускоряется. Вероятность повреждения генератора 70+. Время до захвата», — спросил Шторм. Время неумолимо сокращалось, но Абхуси двигался с трудом, будто карабкаясь по склону. «11 секунд». Шторм улыбнулся. Склон, по которому взбирался Абхуси, становился все круче. Еще один точный выстрел Кассия мог положить этому конец. Он вновь отдал должное своему начальнику штаба. Тот не только стремился попасть цель, но и лишал Абхуси возможности утащить Майкла в нейтральный космос. И все это при том, что он мог особо не стараться, позволив погибнуть заклятому врагу. Схватив микрофон, Шторм вызвал входные шлюзы. «Подготовьте спасательную шлюпку. Пусть команда ожидает астрогационных указаний. Люцифер уже там?» Он отключился, прежде чем услышал ответ. Снова раздалось бормотание компьютера. Попадание луча. Серьезные аномалии двигателей. Вероятность повреждения генератора 90+. Вероятность успеха противника 13-. Шторм подошел к диспетчерам. «Свяжитесь с крейсером», — сказал он дежурному. «Фантом-1 начинает маневрировать», — продолжал компьютер. «Вероятность выхода противника из боя 95+.» Абхуси признал поражение. Чтобы установить связь, потребовалось больше времени, чем длился обстрел. Абхуси важнее было выжить, а не поболтать. Когда на экране наконец появилось бледное лицо капитана корабля, Шторм спросил. «Можете сами справиться с генераторами, капитан? Есть пострадавшие. У меня на готове спасательная шлюпка». «Справимся, полковник», — с злотовком в горле ответил обхуси «Пострадавших нет». «Ладно», — Шторм отключился. «Прекратить огонь», — приказал он. Приказ не требовался, Кассий уже закрыл консоль. Говорил ли Абхуси правду? Он производил впечатление человека, который позволил бы своим людям безвозвратно умереть, но не отдал бы в руки врага, способного использовать их против его работодателя. Шторм снова вызвал входные шлюзы. Подготовка шлюпки отменяется, она нам не потребуется. Он повернулся к Кассию. касси пойдем встретим Майкла. Ему наверняка есть что рассказать. Может, мы даже услышим от него правду». «Хорошая работа, господа», — сказал Кассий дежурным. «Прежде чем сдать дежурство, проведите полную проверку всех систем». «Доведите до оружейников, какие мины и ракеты нужно заменить». Он обвел с жестким взглядом присутствующих. Все отводили глаза. Шторм смотрелся в тень, где прятался воронапут, Тот был на стороже. «Думаю, мы все сделали правильно», — сказал Шторм Кассию, когда они вошли следом за собаками в лифт. «Бой из тех, что как раз по мне. Никто не пострадал». Вот бы все они были такими, как шахматы. В углу центра шевельнулась тень. Вспыхнули глаза воронапута Шторма, наблюдавшего за Гомером и Бенджамином. Гомер скользнул во все еще теплое кресло перед пультом управления минами и ракетами, поглаживая переключатели и табло чувствительными пальцами слепого. Прислушавшись к слабым пси-способностям, он нажал кнопку активации, помедлил и двинул вперед огневую гашетку. В глубокую ночь космоса в двух световых секундах от крепости рассекли огненные клинки. Рой самонаводящихся гиперпространственных ракет устремился в поисках крейсера капитана Абхуси. Корабль улетел не слишком далеко. На его борту взвыли сирены. Среагировали автоматические орудия. созвездие исчезли в огненной пелене. Хватаясь за единственную оставшуюся у них надежду, инженеры Абхуси запустили поврежденный генератор. Крейсер ушел в гиперпространство, оставив позади собственные фрагменты. Ракеты, ничего не знавшие о пункте его назначения, лениво описывали круги в квадрантах величиной в половину светового года, ища цель. Слабое и не всегда надежное псичувство Гомера восприняло далекий, быстро оборвавшийся вопль. Откинувшись в кресле, он улыбнулся ошеломленному Бенджамину. «Готов!» «Э, Гомер!» Бенджамин не знал, что сказать, не в силах встретиться взглядом с дежурными. Их лица вытянулись и посерели. Они знали, что шторм никогда не простит им того, что они не помешали случившемуся. Воронопуд вздрогнул, ощутив телепатический вопль и откровенный ужас дежурной смены центра. Закутавшись крылья, он закрыл глаза, ожидая возвращения хозяина.